Руна-2. Как Айно стала русалкой. Вернувшись домой, Йоу Кахайнин с досады разбил о стену свои золоченые сани. — Ты что творишь, сыночек? — перепугались отец и мать. — В своем ли ты уме? — Да саней ли мне, матушка! — воскликнул молодой Йоу Кахайнин. — Победил меня старый Вяйнеменин, едва в землю не загнал чародейской песней. Обещал ей ему за избавление в жены цветочек ясный сестрицу Айно, чтоб была она ему опорой в старости, чтобы грела немощному постель и доготовила. Да — "Что же ты плачешь?" сплеснула руками его мать и бросилась обнимать непутевого сына. "Больше толку от твоего поражения, чем от победы. У сестры твоей будет непростой муж, ни не рыбак с сетями, ни охотник с силками а великий сказитель Вяйни Мейнин. В дом принес ты сегодня хорошую весть. Но когда новость о сватовстве услышала красавица Айно, над которой и солнце летней порой замирало в небе, чтоб полюбоваться синевой ее глаз, совсем она не обрадовалась. Зарыдала девушка от слов брата, бросилась в ноги матери. «Не губи меня, матушка, жалко мне своих золотых коз». Укроют их платком не ради пригожего жениха, а ради постылого старца. Не люп он мне. Борода у него как метла, кровь холодная, как водица. Во взгляде ни огня, ни удали. — Молчи, глупая! — прикрикнула на нее мать. — Поспеши нарядиться для суженого. Я сама надену тебе золотой венец, жемчужное ожерелье и золотые кольца, в плиту в косу алую ленту. Едва нарядила она красавицу-дочь, как слышен крик за воротами. «Отворяй! Встречай суженого!» побледнело Айно, обмерла, а мать ее отправилась к воротам поприветствовать будущего зятя, хоть он и жил в Колевале, а все же был ей дальним родичем. «Ну что, где моя невеста?» — воскликнул Вяйнемейнин, поднимаясь в санях, потупив взор, Вышло на крыльцо нарядное айно. Лицо ее раскраснелось, золотая коса с алой лентой опускалась до пояса. Вяйня Мейнин только ахнул от восхищения, взглянув на нее. А красавица увидала старца, высокого да костлявого, с бородой длиннее, чем ее коса, и бросилась прочь, прямо в лес, в самую чащу. «Не пойду за него!» — плача приговаривала она. «Не преневолите меня стать подпорой старому пню!» Так бежала она три дня, пока однажды вечером не оказалась на берегу студеного моря. Там села она на камень и всю ночь рыдала над своей горькой участью. А на рассвете, будто во сне, видит. Пляшут, резвятся среди вод прекрасные девы. Только волосы их зелены, как весенняя трава, яркими ракушками и морским жемчугом. — Иди к нам, Айно! — призывали они. — Кто вы? — спросила Айно, переставая плакать. — Мы, дочери Виллама, богини морских вод, и Ахто, морского владыки. Иди к нам, станешь нашей меньшей сестрицей. Несчастливая невеста утерла слезы и сказала, — Уж лучше буду жить в волнах с рыбами, чем пойду за нелюбимого старца. Скинула она с себя одежду, разбросала украшения, да и кинулась с утеса в море, только и успела сказать с горечью «Вот я, курочка, упала, птичка бедная погибла». Так и стала красавица Айно морской девицей, русалкой, а Вяйнемейнин остался горевать в одиночестве.